Глава 4. Глоток кофе помог почувствовать себя немного лучше. Фрейя пробовала кофе и хуже, хотя нарисованный баристый лист на молочной пене напоминал возникшее в представлении ребенка рождественское дерево без единой иголки. Кафе было не из тех, что она обычно посещала, но после полицейского участка организму остро требовалась бодрящая доза кофеина. После того, как девушки ушли, Хюльдер показал снэпы и запись с камеры наблюдения, от которой Фрея едва не стошнила. Теперь она поняла, почему он говорил о Стелле в прошедшем времени, но помочь с пониманием мотивов преступника, исходя из его поступков, она не могла. Получилось лишь констатировать очевидное – полиция имея дело со склонным к насилию безумцем, а к такому выводу Хюльдер вполне мог прийти и сам. Настроение не прибавило и встреча с Эртлой на выходе из участка. Наткнувшись на такой взгляд, люди невольно прибавляют шагу, но Фрей отреагировал с расчетливой беззаботностью, улыбнулась и дружелюбно поздоровалась. Тактика произвела желаемый эффект. Эртла потемнела от злости и так резко окликнула Хюльнера, что Фрей даже пожалела детектива. От этой короткой стычки остался неприятный привкус во рту, но она, по крайней мере, ощущалась как небольшая победа в их недостойном взрослых людей состязании. С чего оно началось, все еще оставалось загадкой. При первой же встрече Эртла прониклась к ней неприязнью, и Фрейя ответила тем же. Удивительно, что два человека, раздражавшие ее больше всего, работали в одном и том же месте. Если подумать логически, Эртла и Хюльдер оказались в одной постели не случайно. Если у них родится ребенок, она не будет делать на него ставку. Будь фрей честна с собой, она признала бы, что жажда кофе вызвана не только стычкой с Эртлей или жутким видео. Интервью с девушками разбудило призраков ее собственного прошлого. Глядя на чашку, она не сразу поняла, что та уже пуста. Запрокинув голову, Фрей сумела выпить еще несколько капель. Вкус кофе был вкусом взросления и напоминал, что номинально она контролирует свою жизнь и, что бы ни случилось, никогда уже не будет ребенком. Блюдце звякнуло под чашкой. Фрей не любила останавливаться на прошлом. Ничего хорошего из этого не получалось. Богобоязненные предки по линии матери придерживались религиозного воспитания – Так что детство не оставило счастливых воспоминаний, с исключением тех немногих, которые они с братом делили на двоих. Особенно трудными были подростковые годы. Дело было даже не в нехватке денег, а в жестких старомодных взглядах, проповедуемых бабушкой и дедушкой. Заповеди, в соответствии с которыми надлежало жить им с Бальдором, мало чем отличались от тех, которые внушались отпрыском Моисея. Да, их не принуждали носить рясу и сандалии, но ее наряды всегда отличались от того, во что одевались остальные ребята. Другими были даже завтраки, которые ей собирали в школу. Ей не позволялось играть в такие же, как у других, игрушки, иметь такую же, как у других, одежду, заниматься тем, чем занимались другие. Неудивительно, что она плохо вписывалась в любую компанию и не имела навыков общения в коллективе. С другой стороны, у нее была прекрасная возможность наблюдать за такими группками, как подружки Стеллы, со стороны. Она могла установить и лидершу стаи, и правую руку, и ту, которой грозило изгнание, живущую в постоянном страхе, боясь сказать или сделать что-то не так, и оказаться за дверью. И теперь она с легкостью узнала ее, ту, которую приняли до счета, которая смеялась где нужно и не упускала возможности польстить королеве. Вот только к ответу на вопрос, что они скрывают, это не приблизило ни на шаг. Официант забрал чашку и спросил, не принести ли еще. Фрейя легко бы проглотила еще несколько, но вместо этого поблагодарила и попросила счет. Кафе было переполнено, и единственное свободное место удалось отыскать в дальнем углу. Пробираясь к выходу между столиками, она невольно отметила, что большинство посетителей – иностранные туристы. Повсюду лежали карты и путеводители, на спинках стульев висели рюкзаки – А сами клиенты были намного лучше экипированы для исландской погоды, чем обычные исландцы. Фрей прибавила шагу, опасаясь, как бы ее не спросили, из какой она страны. Не пригласили сфотографироваться или, не приведи Господь, не стали уговаривать исполнять знаменитый клич исландских футбольных фанатов. Небо было того же беспросветно-серого цвета, что и раньше, когда она только прибыла в участок. Но эти времени прошло не так уж много. Фрей поплотнее запахнула куртку, пожалев, что у нее нет шарфа, например, такого, как у девочек. Шарф не помешал бы и в машине. Печка сломалась еще несколько дней назад, а тащиться в мастерскую в третий раз было бы напрасной тратой денег. Она уже выходила из кафе, когда зазвонил телефон. Начальница сообщила, что они намерены разрешить полиции пользоваться ее услугами в ближайшие несколько дней. От удивления Фрей даже остановилась. Директриса же добавила, что до конца недели на работу можно не приходить. Полиции требуется детский психолог, поскольку они работают с несовершеннолетними в связи с недавним похищением, и так как она уже присутствовала на одной из бесед, выбор очевиден. Информация слишком деликатна, чтобы делиться ею с кем-либо еще. Ну, конечно, так она и поверила. Из всей этой истории торчали знакомые уши. Фрей попыталась отговориться, ссылаясь на курсовую работу и лекции, Но разговор закончился тем, что ей было предложено считать себя командированной и находиться в состоянии готовности до конца недели. Впрочем, к тому моменту, как она дошла до своей машины, злость практически испарилась. Принимая во внимание все обстоятельства, результат мог быть гораздо хуже. На занятиях можно сидеть с включенным телефоном на случай вызова, а в свободное время сосредоточиться на учебе. В доме ребенка это было невозможно, ибо работа требовала безраздельного внимания. Возможно, теперь даже получится отвоевать с данной позицией и разобраться с математическими головоломками. Но не успела Фрейс сформулировать свои намерения и планы, как все они были бесцеремонно растоптаны. Снова зазвонил телефон, и теперь уже Хюльдер, даже не пытаясь скрыть удовлетворение, пожелал знать, где она находится. Расследование снова требовало ее присутствия. Подростки сбились в кучку на самых дальних рядах актового зала словно ожидая, что со сцены по ним могут ударить из огнемета. В этом отношении со времен Фрейи ничего не изменилось. Принцип тот же — сесть как можно дальше от взрослых. Впереди разместились лишь несколько учителей и четверо учеников. Два мальчика, один страдающий ожирением, второй такой худенький будто оказался здесь случайно, забредя по ошибке изначальной школы. Две девочки, выглядевшие совершенно заурядно, с темными стянутыми в хвост волосами. Все четверо сидели понуро, словно игроки, забившие гол в свои ворота в финале кубка. Смотрели исключительно себе под ноги и, похоже, едва смели дышать. Фрейз знала эту позу. Она сама не решала сидеть с поднятой головой, пока не пошла в колледж. Удивительно, что у нее не появилась сутулость. «Наблюдая за детьми», — прошептал Хюльдер, наклонившись к ней. «Заметишь что-то интересное, толкни меня, и мы переключимся на кого нужно». Фрей кивнула, пробегая взглядом по собравшимся тинейджерам. Она, Хюллер и Гюдлюгер стояли у боковой стены зала. Пока Фрей добиралась до управления, эти двое переоделись в форму, чтобы подчеркнуть важность и серьезность происходящего. Все взгляды были прикованы к полицейским, главным образом удивленные. Никто не замирал, не прятал глаза, не отворачивался. Впрочем, то, что преступник находится среди школьников, представлялось в высшей степени маловероятным. На основании видеозаписи можно было сделать вывод, что искать следует взрослого мужчину, а не нескладного подростка. Директриса постучала по микрофону. Ее вступительные слова утонули в оглушающем визге. Слегка отодвинувшись, она начала снова, мрачным голосом сообщив учащимся то, что все уже знали. Они собрались здесь обсудить случившееся со Стеллой. Далее последовали благодарности тем, кто пришел в неурочное время — и ученическому комитету за саму идею мероприятия. Отвернувшись от сцены, Фрей наблюдала за реакцией сидящих в зале. Большинство ребят сидело, подавшись вперед, стараясь не пропустить ни слова. Лишь у одного или двоих на коленях светился голубым экран телефона. Мы знаем, что многие, возможно, большинство из вас, получили с телефона Стелла сообщения, которое, как полагает полиция, были записаны посланы нападавшим. Многие из вас видели их, частично или полностью. Теперь с этим уже ничего не поделаешь. Но я настоятельно прошу тех, кто еще не смотрел, не делать этого. Смотреть эти сообщения, уже зная их содержание, значит идти у преступника на поводу. Лучше от этого не станет. Хочу напомнить всем, и кто видел сообщения, и кто не видел, что они нет самой Стелла. Они не имеют никакого отношения к той Стелле, которую мы знаем, которая будет в наших мыслях в грядущие дни. Так что давайте помнить ее как нашего школьного друга. Не храните у себя то, что вы увидели в этих сообщениях. У полиции есть эти записи, так что, просматривая их, расследованию вы не помогаете. Это было не совсем так. Фрей знала, что Хюльдер хочет спросить у ребят, не заметили ли они в записях что-то знакомое. И вот теперь, после слов директрисы, детектив состроил недовольную гримасу. Заметила ее не только Фрей. Как только директриса упомянула полицию, учащиеся машинально посмотрели на него и Гвиллю Гюра. «Мне известно, что к некоторым из вас уже обращались журналисты. Ваши классные руководители говорили об этом, но я подчеркну еще раз. Вам нельзя общаться с прессой. Если у вас есть что-то, что может иметь отношение к расследованию, расскажите полиции. Ни в коем случае не репортеру. Это ясно?» «Да», — последовал нестроенный ответ. «Чем обернется обещание на практике, другое дело. Дети всего лишь дети, а опытные журналисты — эксперты по выманиванию информации». Хотя зачем им теперь стараться? Все, что нужно, они уже получили. Мрачные детали записи и рассказы подростков были размещены на всех новостных сайтах. Какая-то девочка на заднем ряду подняла руку и помахала, привлекая внимание директрисы, которой это вмешательство определенно не понравилось. «Полиция забрала у меня телефон, и у Бьерк тоже. Когда нам их вернут? Без телефона не жизнь, а кошмар. Это ведь незаконно, разве нет?» Директриса взглянула на Хюльдера и Гюдлюгюра. Вопрос к полиции, но лично я считаю, что дольше, чем нужно, их не задержат. Возможно, тебе и Бьерк это и доставляет неудобство, но изъятие телефона не всегда противозаконно. Задавшая вопрос с угрюмым видом откинулась на спинку стула. Директриса перечислила достоинства и добродетели Стеллы, особенно отметив несправедливость случившегося. Напомнив о необходимости постоянно думать о собственной безопасности и присматривать друг за дружкой, Женщина выразила надежду на то, что бедняжку найдут живой и здоровой. Едва она это произнесла, как одна из девочек в переднем ряду подняла голову и впервые посмотрела на сцену. Выражение на ее лице говорило о том, что жизнь и здоровье пропавшие не значит для нее ничего. В следующий момент девочка снова опустила голову. На ее губах играла затаенная улыбка, и это не ускользнуло от внимания Фреи. Толкнув локтем Хюльдера, она незаметно показала на школьницу. Но делать что-либо он не успел, поскольку в этот момент директриса представила его собравшимся. Пока детектив шел к сцене, в зале началось непонятное волнение. Ребята подталкивали друг друга, тут и там вспыхивали телефоны. И вот уже волнение охватило всех, за исключением четверки в переднем ряду. Хюльдер, похоже, понял, что потерял внимание аудитории. Стоя на сцене, он терпеливо ждал. Наконец какой-то паренек неуверенно поднял руку, словно не зная, стоит ли ему говорить, Хюльдер кивнул. «Эээ, мы только что получили снэп». Мальчик поднял телефон, повернув его экраном в сторону детектива, как будто тот мог увидеть что-то с другой стороны зала. «От Стеллы». В первый момент у Фрей, вопреки всем фактам, мелькнула мысль, что Стелла жива. И она была не одинока. Волна надежды и облегчения хватило многих. Но не всех. Девушка, уже привлекшая ее внимание, тайком оглянулась. Ошибки быть не могло. В брошенном через плечо взгляде мелькнуло разочарование.